Поиндекс беззвучно выругался. Огорчение, как, впрочем, и другие эмоции, не должны отражаться у него на лице. Он выключил программу и вернулся к исходной информации. В висках пульсировала тупая боль. Глаза жгло. Самое время покончить с делами и отправиться спать. Было еще не поздно но ему приходилось работать по 24 часа в сутки, разрываясь между руководством, внутренней безопасностью и ответами на бесконечные звонки Вечного Императора. А теперь еще новое задание – уничтожение столиц миров, которые в той или иной форме поддержали повстанцев. Поиндекс без конца анализировал различные варианты миссии запугивания, придуманной Вечным Императором. Сначала она показалась ему просто абсурдной, Ну, не абсурдной, а в некотором смысле вагнерианской. Может быть, сумерки богов. Вроде того земного тирана, как там его звали, а да, Адольф политический. Но это невозможно. Вечный император не может быть безумным, конечно нет. Он смутно помнил, что в юности один из учителей рассказывал ему о некоем диктаторе, который свалил босса, а потом заставил своих приспешников написать новую конституцию, которая сделала бы его власть законной. Первый вариант диктатор забраковал, потому что Конституция ни в коей мере не должна была мешать проводить ему политику террора, так что подобный прецедент уже существовал. Проблема заключалась в том, что Поиндекс никак не мог вспомнить имя этого диктатора, продолжительность его правления и то, насколько оно было кровавым. К тому же он не мог тратить время на долгие исторические исследования. После некоторых размышлений, Поиндекс пришел к выводу, что план Императора очень хорош. Может быть, теперь, когда Освободитель мертв и восстание приобрело анархический характер, с бунтовщиками удастся покончить одним мощным ударом. В конце концов, советовал же Макиавелли, приходя к власти, одновременно покончить со всеми врагами. Конечно, Поиндекс и не собирался слушаться или хотя бы поставить под сомнение новый приказ Императора. Он служил ему верно. Может быть, даже не самому императору, а идее вечной жизни. Жить вечно и править. Был составлен список: главный мир Калгата, 6 миров Хонза, 17 планет Загинозов, столица пхоров Ви и так далее. Поскрипционный список состоял из 118 миров, вполне осуществимая идея Империя располагала достаточным количеством кораблей с надежными экипажами, которые без колебаний выполнят любой приказ, даже если им придется распылить целую планету. Проблема заключалась в другом. Вечный Император хотел, чтобы это произошло почти одновременно. По каким часам, подумал Поиндекс, какого календаря? Местного, Зулу, Прайма? По идее, этим должен был заниматься адмирал Андерс и его штаб. Конечно, военно-морской флот не так хорош, как бы того хотелось, но они вполне в силах прибыть почти одновременно заданные миры и не возбудить при этом лишних подозрений. Однако император настаивал на том, чтобы операция проводилась с соблюдением полнейшей секретности, а это означало, что только сам Поиндекс и его люди из ВБ должны были знать о предстоящей кровавой бойне. Поиндекс стал из-за своего многоуровневого металлического стола, «Стол, как и все в кабинете, был отделан редкими породами дерева и шелком. Ну и что из того? Возможно, настанет день, когда все это закончится, и он прикажет переоборудовать кабинет. Сам примет необходимое решение, а не доверится идиоту, который считает, что следует соблюдать традиции. Когда у него появится время? Да, когда он не будет так занят. Впрочем, у него совсем нет свободного времени. Пожалуй, стоит немного выпить» чтобы добавить сахара в кровь. Поиндекс подошел к маленькому бару и посмотрел на бутылки. Виски, которые так любил император, а Поиндекс не переносит. Ужасная жидкость. Стрек, изобретение каких-то вонючих инопланетян. Говорят, раньше император его любил. Поиндекс однажды попробовал эту мерзость. От одного воспоминания ему стало нехорошо. Только алкоголики и монстры могут пить подобную гадость. Он взял хрустальный графинчик с фруктовым бренди, доставленным из его родного мира. Единственный спиртной напиток, который любил Поиндекс, но употреблял не чаще одного раза в месяц. «Нет, сейчас не хочется». Повернулся к двери, ведущей в спальню. «Вот чего ему действительно хочется. Спать. День, неделю, вечность». Прошло несколько мгновений, прежде чем он понял, что в дверном проеме кто-то есть. Человек в странном комбинезоне, лицо покрыто черной краской, а в руках пистолет с длинным дулом, которое направлено прямо в грудь поиндекса. «Замри!» – спокойно проговорил Алекс. Обычно он не любил никого запугивать, но за дверью находились часовые из ВБ. «Ты даже дышать будешь по моей команде!» – продолжал он, подходя к поиндексу. При этом дуло пистолета ни на миг не отклонилось в сторону. «Ты Килгур», — сказал Поиндекс, пытаясь сохранить внешнее спокойствие. Он даже почувствовал гордость, решив, что не испытывает страха. «Ого! Ты ведь понимаешь, что моя смерть не остановит Империю!» «Да?» — вежливо, но равнодушно переспросил Алекс. «А это не входит в мои планы. Сейчас тебе предстоит хорошенько поспать. Если, конечно, ты не сделаешь какой-нибудь глупости. Закричишь, например». «Во-первых, отойди от бара, повернись ко мне спиной, встань на колени, руки сцепи на затылке. Пошевеливайся». Поиндекс сделал шаг в сторону, повернулся и начал опускаться на колени. Потом остановился. «Мне в голову пришла одна мысль. Если это не Вендетта, значит Стэн жив, это он отдал приказ». «Я сказал», — повторил Килгур громким шепотом, — «что тебе следует встать на колени. Ну...» Но... Поиндекс начал опускаться на колени и поднимать руки к затылку. Свободная рука Алекса с крошечным шприцом была уже наготове. Правая рука Поиндекса метнулась к Гебару. Рефлексы Килгура сработали мгновенно. Левая рука выпустила шприц и донесла короткий мощный удар по правой стороне шеи Поиндекса. Раздался хруст. Голова Поиндекса вывернулась под очень странным углом. Тело стало падать. Алекс подхватил его за шиворот, прежде чем он рухнул на крышку открытого бара, а потом аккуратно опустил на покрытый ковром пол. Понимая, что он попусту тратит время, Алекс проверил пульс, перевернул по индекса на спину и осмотрел зрачки. Затем, что было уже совсем глупо, приложил ухо к губам шефа ВБ, надеясь услышать дыхание. «Ничего». «Вот проклятый кретин!» – с яростью подумал Алекс – «Ты ведь знал, что тебе не стоит со мной тягаться. Ты что, полный болван? Не можешь себя контролировать. Что из того, что ты прикончил Махоуни или помог императору отправить на тот свет множество живых существ? Ты не профессионал». Килгур начал подниматься на ноги. Тут только его взгляд упал на кнопку в основании бара. Он посмотрел внимательнее. На передней панели бара ничего не было. «Ага, вот здесь». «Скрытое отделение. Такое им показывали во время переподготовки. Что там? Пистолет? Баллончик с газом? Электронный сигнал тревоги?» «В любом случае, если бы поиндекс опередил его, катастрофы не миновать». «Что же это значит? Я слишком резко среагировал или успел краем глаза заметить кнопку?» «Чушь», — подумал он, «потому что не верил в предчувствия». Только сейчас Алекс понял, что впервые с той бессонной ночи в замке Ота, когда бхоры выбрали синт своим командиром, его покинуло ощущение обреченности. «Клянусь, стюартами, я постоянно носил в себе предчувствие смерти, как какой-то паршивый новичок из отряда богомолов». Оно исчезло в тот момент, когда грязная душонка Поиндекса покинула тело. «Ты хочешь сказать, что все это время ты знал, Либо поиндекс, либо ты сам должны заплатить жизнью. А вот кретинизм. У меня нет времени на раздумья о шотландских дьяволах и гоблинах. Килгур закинул на плечо тело поиндекса и вышел в спальню. А оттуда, через потайной ход в коридор. Чувствуя себя заговоренным от пуль, Алекс затрусил камню-плетняку. Никаких ловушек и охраны сигнализации. Теперь я скоро буду дома. Он бросил труп поиндекса на камень. Дверь потайного хода открылась, и тело исчезло в темноте. Ни сирен, ни топота бегущих стражников. Ни громкий стук, тишина, еще стук. Снова тишина, только более длительная. И, наконец, всплеск. Тело покойного нашло последний приют. И интересно, снова подумал Килгор, что же все-таки находится на дне этой шахты. Он даже посветил своим маленьким фонариком в темноту, «Ничего». Алекс коснулся камня, и тот бесшумно встал на место. «До следующего раза, когда кто-нибудь захочет туда сбросить что-то ненужное». «Так значит, это свалка!» «Помойка, куда выносят отбросы!» Алекс покачал головой. «Этого ему узнать не суждено». Килгур обдумал все, что произошло, потом медленно кивнул. «Предположим, тело Пондекса не найдут в течение нескольких дней» к чему это может привести, какое влияние это окажет на службу внутренней безопасности, а главное, на самого императора. «Они будут напуганы», – решил Килгур. «На самом деле, получилось даже лучше своего исходного, практически безнадежного плана со сканированием мозга. Неплохая работенка, и всего за одну ночь». Алекс решил, что вполне заслужил пинту-другую Горького и прогулку в лунном свете с Марль и Хоцка. Обуреваемый романтическими мыслями и жаждой, он поспешил домой.